Лина, выйдя из ванной, огляделась вокруг и поняла, что отдыхать в таком беспорядке, что навёл Герман, она точно не сможет. И начала убираться. Жаль только, что не было веника с совком, потому что на полу лежали не только разбитые части устройств, но ещё и штукатурка. Герман не мелочился, даже провода из стен выдёргивал. И казалось, будто по комнате прошёлся маленький смерч. «Хотя бы вещи по своим местам расставлю», – пробурчала Лина себе под нос. Возвращая зеркала и картины обратно на стену и поправляя постельное бельё, стук в дверь оторвал её от уборки. Лина долго колебалась, открывать или нет, но, услышав за дверью знакомый голос помощницы повара, поняла, что это её ужин. И, успокоившись, пошла к двери. Вот только когда она открыла её, то тут же пожалела. На пороге стоял Влад лесовский «Здравствуйте», – сказала Лина, смотря во все глаза на мужчину в руках которого был поднос с её ужином. «Виделись вроде же сегодня». Криво улыбнулся Влад и вошёл в комнату, естественно, не спрашивая разрешения у девушки. Точнее сказать, не вошёл, а нагло въехал, как бульдозер, чуть не снеся Лину. «Привет», – тихонько прошептала Агата, та самая помощница повара. И, не дожидаясь ответа, Лина развернулась и как можно быстрее побежала к лестнице. Лина со злостью посмотрела ей вслед. «Если бы не её голос, то она бы не стала открывать дверь». Глядев комнату и увидев на полу остатки от камер слежения, Влад усмехнулся и, переведя взгляд на столик, прошёл к нему. Поставив под нос с ужином Лины, Влад сел в кресло и, посмотрев на неё, махнул рукой на другое кресло. «Можешь присаживаться». Лина поперхнулась и уже хотела возмутиться. Мало того, что его никто не приглашал. Так он теперь и распоряжается, но вовремя вспомнив, что перед ней всё-таки хозяин дома, прикусила язык. «Да, похоже, мозг вообще последнее время меня подводит». Мысленно пробормотала она, не закрыв дверь, пошла к креслу. «Сейчас принесут аптечку, я тут руку повредил. Поможешь залатать?» Сказал Влад и протянул Лине свою руку. На костяшках треснула кожа, а кровь уже начала запекаться. «Что же вы сразу не сказали?» Охнула Лина и подскочила с кресла, в которое уже успела сесть. «Идёмте в ванную, надо промыть водой с мылом». Режим строгой медсестры у девушки включился автоматически. И уже не думая о том, кто перед ней, она начала командовать. Влад не стал спорить и пошёл вслед за ней. Лина вспомнила, что видела Мирамистин, ватные диски и йод в шкафчике у зеркала в ванной. И быстро, достав всё нужное, занялась Раной Лисовского. «Скажи, ты видела, как меняется Маша?» «Замечала за ней какие-то странности?» – спросил Влад, пока Лина обрабатывала его рану. Взглянув исподлобья на мужчину, девушка мысленно поморщилась и поняла, почему он пришёл именно к ней. Всё-таки обработать рану можно было и самому, рука-то левая, а не правая. Да и в доме народу полно, вряд ли кто-то из слуг отказался бы помочь хозяину дома. Если не считать сильных головных болей, сводящих её с ума и заставляющих верить Марию Николаевну в то, что она не делала, и припадков из-за эпилепсии, а также того, что она постоянно находилась в состоянии стресса, не скрывая обвиняющих ноток в голосе, перечислила Лина. «Больше ничего странного я не замечала». Закончив с рукой, она подняла голову и посмотрела мужчине в лицо, ожидая, что он сейчас разозлится из-за её слов. Но вместо этого увидела мелькнувшую вину в его глазах. «Спасибо за помощь». Отстранённым голосом сказал Влад и, повернувшись, пошёл к выходу. Открыв дверь, он обернулся к выходящей за ним из ванной комнаты девушки и дал странный совет – старайся как можно меньше высовываться из комнаты и открывать кому-то дверь, кроме своего мужчины. Лина, опешив, не успела ответить, и Влад захлопнул за собой дверь. Подойдя к двери, Лина закрыла её на защёлку и, вздохнув, пошла ужинать. Она слишком сильно устала, чтобы что-то понимать. Поэтому анализировать поведение хозяина дома у неё не было сил. Лина думала, что не сможет уснуть, но стоило голове коснуться подушки, как сон мгновенно сморил девушку. Две недели без сна, безобразная истерика на стоянке, фраза Германа о том, что он её никогда не отпустит, а также горячая ванна и вкусный ужин дали о себе знать. Разбудил Лину Герман. Он что-то делал с её рукой. Открыть глаза из-за яркого света не получалось. «Спи», – тихо сказал мужчина. По ощущениям Лина поняла, что Герман чем-то прохладным мажет ее запястье. «Что ты делаешь?» – прошептала она хриплым голосом, так и не пытаясь открыть глаза. «Мажу кремом от синяков твоего запястья», – ответил Герман. «Спасибо», – сказала Лина и улыбнулась. Герман хмыкнул и, закрыв тюбик, тихо пробурчал. «Дурочка, я тебе руку чуть не сломал. А ты мне спасибо говоришь». «Вот что мне с тобой делать?» «Любить», – ответила Лина, блаженно улыбаясь. Ее дыхание изменилось и стало более глубоким. Девушка уже спала, и последнее слово высказало уже ее сонное подсознание. Герман лишь покачал головой на это заявление. Сейчас Лина выглядела еще нежнее, еще беззащитнее и одновременно сексуальнее. Он разглядывал заспанное и осунувшееся лицо девушки, голые острые плечи, торчащая из-под одеяла, темные пряди волос, и чувствовал себя драконом, нашедшим гору золота. Он не сможет ее больше отпустить. Эта женщина теперь принадлежит только ему. Герман сразу понял, что Лина ни в чем не виновата. Уж он-то знал, как может Михаил заставить делать то, что потребуется. И сто раз пожалел, что обратился к ней за помощью и подставил. Герман понятия не имел, что будет дальше делать лесовский и как себя поведет по отношению к нему. Но в тот момент, когда он заметил манипуляции старого ГБшника с пачкой денег, то сразу понял, что надо подыграть. И если Михаил ему поверит, то Лину не тронут. И поэтому выплюнул тогда те злые слова с угрозой. Герман надеялся, что и Лина сама испугается и обидится, и постарается не приближаться к нему. Но глупышка ничего не поняла из-за запорола всю его игру. По идее, надо было оставить её там, на стоянке, желательно вообще демонстративно пнуть, чтобы окончательно отвратить от себя и показать остальным своё отношение. Он так и планировал сделать, когда выходил из машины. Специально накручивал и злил себя её глупой выходкой. Но эмоции девушки и взгляд… Герман не смог, просто не смог. Не хватило сил. Эта девчонка заставила дрогнуть его сердце. И там, пока она валялась в его ногах, он понял, что придётся рисковать. Эгоистичное, и рациональное решение. И на 50% ведёт к её гибели. Но бросить Лину он не смог. И сейчас Герману придётся пытаться вытащить не только себя, но и её. А ещё надеяться, что Михаил действительно будет делать так, как говорит. Но не подстраховаться мужчина не мог. Он съездил к одному знакомому человечку и заказал для Лины и себя загранпаспорта. И просто паспорта на другие имена. А также снял деньги с одного из своих закрытых счетов. И собрал для них обоих три тайника в разных частях города. Но ну и не забыл позвонить своим людям со специального телефона, все филиалы нефтяного холдинга, чтобы понять, что случилось за то время, пока он отсутствовал. А заодно выяснить настроение его людей. На удивление Германа особых передвижений по кадрам новый начальник СБ не делал и все сидят на своих местах, а на должность Германа пришел, само собой, временно Михаил. Кто будет работать после нового родственника, когда он решит, что ему надоело играть в столичные игры, никто не знал. Фаворитов у старого ГБшника не было, или он их тщательно скрывал. Все это было более чем странно, и Герман на всякий пожарный созвонился со своим человечком, которого он всегда держал про запас и отправил его в командировку зондировать почву. Своим людям до конца он никогда не верил. «Доверяй, но проверяй». Этой поговорке он придерживался всю свою жизнь, так как любил держать её под контролем. С тех пор, как покинул детский дом. В любом случае мужчина решил для себя, что сделает всё возможное, чтобы сбежать из страны. И возьмёт с собой Лину, если станет слишком жарко. А сейчас он попробует поиграть в игру своих новых родственников. Выпутав сонную девушку из-под одеяла, Он прижал горячее нежное тело к себе и, крепко обняв, закрыл глаза. «Буду любить», – услышала Лина сквозь сон тихие слова Германа. И, обвив шею мужчину руками, глубоко вдохнула любимый запах.